Глава восьмая Где-то в темноте капала вода, Шелестели крылья, доносилось воркование голубей. Звуки успокаивали, убаюкивали. Хотелось, отдавшись им, провалиться в сон. И лишь одна мысль настойчиво билась, Не давая вновь погрузиться в забытие. Жжёный умер. Жжёный умер! Осознание факта ударило подобно электрическому разряду. Дио вскочил, чтобы тут же со стоном повалиться на землю. Непрекращающаяся боль жгла мышцы. Он чувствовал каждую кость в теле, а голова просто раскалывалась на части. Выворачивая из суставов, стягивал локти к веревки. Очнулся. Голос Скала был, как обычно, бесстрастен. Развежи Прохрипел Дио, тщетно пытаясь сесть ровно и понимая, что не справляется без помощи рук, окоченевшее, занемевшее, израненное тело отказывалось подчиняться ему. Сильные руки, схватив за ворот куртки, с легкостью приподняли и усадили, привалив спиной к стене. «Нет уж!» – ответил Скал, и Дио поднял голову, наконец посмотрев на предводителя банды губителей. Красный огонек, тлеющий сигареты, бросал слабенький отцвет на едва угадывающееся в темноте лицо Скала. Он осунулся и как будто постарел за те несколько суток, что Дио не видел его. «Сначала ты расскажешь мне, что произошло в логове крыс». Скал помолчал, и Дио понял, с каким трудом ему удается сдерживать себя. Он и сам очень хорошо знал это состояние едва контролируемой ярости. «Я потерял людей Дио». Я потерял очень много своих лучших людей. Ты единственный выживший, Дио. Единственный выживший из тех, кто вошел в здание. Я хочу знать, что произошло. Уроды, коротко ответил Дио, как будто это объясняло все. И понимая, скал ждет большего. Он и сам бы хотел знать точный ответ на поставленный скалом вопрос. Перед глазами стоял жены, с улыбкой на губах, с внезапно потухшим взглядом. Воспоминание об этом взгляде причиняло ни с чем несравнимую боль, и стоило труда, отстранившись от него, вспомнить и беспристрастно оценить все, что случилось после. Жженый упал и не вставал больше. Из спины его, всаженный по рукоять, торчал нож. Готовый сорваться крик застыл на губах, когда Дио узнал свой собственный нож, отданный Игорю меньше часа назад. Сам Игорь стоял над телом Жженого, глядя Дио прямо в глаза. На губах его играла усмешка, а за спиной возвышался еще один танк. Маленькие невразительные глазки урода, тускло поблескивавшие из-под тяжелых надбровных дуг, бесстрастно оглядели мертвого собрата. Шумный выдох танка ветерком пронесся по тесной комнате. Развернувшись, урод грузно потопал вдоль по коридору прочь. Все так же ухмыляясь, Игорь пошел следом. Дил попытался встать и не смог. Голова кружилась, ноги подкашивались. Тогда он просто пополз к жженому. Тот лежал, опрокинувшись лицом вниз. Рука все еще сжимала окровавленный обломок алюминиевого профиля. Став на колени, Дио протянул ладонь к рукояти ножа, но так и не решился выдернуть его. Пальцы пробежались по холодеющей спине жженого, тронули шею, лишний раз подтвердив то, что Дио и так наверняка знал, жженый был мертв. Окончательно и бесповоротно. Парализованный разум упрямо отказывался воспринимать увиденное. Пришло странное ощущение, будто все это происходит не с ним. Бесцельно блуждавший взгляд натолкнулся на второй, потерянный им в самый разгар боя, нож. Пальцы сами сжали рукоять. Дио наконец нашел в себе силы подняться. Из подвальных этажей все еще раздавались полные боли и ужаса крики. Пошатываясь и не думая больше ни о чем, Дио двинулся туда. Это полное отсутствие мысли позволило ему не сойти с ума, когда он увидел то, что творилось ниже. Очень много уродов, повторил Дио, слепо глядя в темноту за спиной скала и видя там орды смертоносных созданий, лишь отдаленно напоминавших людей. Не только танки, другие виды, с которыми мы не сталкивались раньше. Широкая мраморная лестница, ведущая в подвальные этажи, была вся залита кровью. Едва не поскользнувшись на ступенях, Диос схватился за перила и лишь тогда поднял взгляд. Пролетом ниже стояла полуобнаженная женщина. Узкие кожаные ленты охватывали точеное тело, не скрывая, а скорее подчеркивая все его достоинства. Приподнимая небольшую грудь и зауживая талию, отчего ее бедра казались шире. Диос счел бы ее красивой, если бы не длинные, остро заточенные ногти, превращавшие руки в подобие птичьих лап. Услышав шум, женщина резко обернулась, колени ее чуть согнулись, и она выставила вперед свои окровавленные когти, готовая нападать и защищаться. Лицо ее было похоже на застывшую маску, лишенную всякого выражения. Неестественно расширенные зрачки, казалось, еще увеличивали и без того большие глаза. Она ощерилась хищно, и Дио увидел подпиленные треугольником зубы. Крепче сжав нож, Дио начал спускаться по лестнице в серый сумрак подвального этажа. Издав пронзительный, нечеловеческий крик, женщина еще глубже присела на своих длинных жилистых ногах и прыгнула высоко вверх и в сторону, разом скрывшись из виду. Спустившись ниже, Дио увидел стеревятника. Тот дышал еще, на губах пузырилась кровавая пена. Расфокусированный взгляд смотрел не видя. Рядом валялась резиновая дубинка. Дио рванул пропитанную кровью рубашку так, что пуговицы посыпались во все стороны. Четыре раны в правом подреберье, похожие на следы вил, не оставляли шансов на спасение. Стервятник умер раньше, чем Дио закончил осмотр. И лишь подняв взгляд от тела, Дио рассмотрел, что творилось в подвальном этаже здания. Там действительно было большое крысиное гнездо. Уроды полностью его разорили. Они убили всех. Дио видел кровавые бойни, не раз он сам участвовал в них. Но никогда, убивая, он не стремился причинить своим жертвам максимум боли. И потому воспоминания об увиденном вызывали невольную дрожь. Скал заметил судорогу, пробежавшую по плечам Дио, коротко кивнул. Качнулся ярко красный огонек сигареты. Затянувшись, Скал выпустил облачко дыма. Дио почувствовал, что его мутит. В запахе дыма ему почудился запах крови. Ее было столько, что пол почернел, превратившись в одну большую лужу. Он шел осторожно, боясь подскользнуться и упасть на мокрой мраморной плитке. Серый сумрак подвальных помещений разбавлял лишь падавший с лестничного пролета свет до да отблеск занимающегося вдалеке пожара. Пламя, скрытое за поворотом, играло ярко-красными бликами в металлическом оформлении павильонов. Пространство, наполненное стонами и криками умирающих, затягивало плотной белесой пеленой. Прежде чем идти дальше, Дио поправил шейный платок, опустил на глаза большие летные очки. Но даже сквозь двойной слой ткани, защищавший нос, проникал удушающий запах смерти. Я видел с полсотни мародеров и всех стервятников ударной группы. Многие из них были еще живы. Дио шел, методично работая ножом. Беглый взгляд, достаточный, чтобы понять, нанесенные уродами раны смертельны, и короткий удар в шею. Осознание того, что разгорающийся пожар и так добьет оставшихся в живых, если тени истекут кровью раньше, чем угарный газ заполнит их легкие, не могло остановить Дио. Он шел, представляя себя живым воплощением губителя. Эта мысль облегчала ему его труд. Он будто бы становился другим человеком. Когда дым заполнил нижний этаж настолько, что уже ел глаза, проникая даже сквозь плотно прилегающие к лицу летные очки, Дио вышел из транса, вновь осознав, кто он и где находится. Гудело, стелясь под самым потолком, все шире и жарче разгоравшееся пламя. Развернувшись, Дио бросился обратно к лестнице. Бежал, едва не падая на мокром полу, задыхаясь от всепроникающего дыма, с трудом ориентируясь в его черных непроницаемых клубах. Рев пламени, распространявшегося с чудовищной скоростью, подсказывал верную дорогу. Оно также искало путей наружу. Выход на лестницу он угадал по обжигающей горячей волне, ударившей внезапно в спину. Закричав от невыносимой боли, ринулся прочь от настигающего пламени, едва не упал, запнувшись о ступеньки и, захлебываясь раздирающим легкие кашлем, вылетел в холл первого этажа. Глаза слезились, повязка на шее затрудняла дыхание. Он сорвал и очки, и платок, бросил их на пол. Пошатываясь, побрел подальше от лестничного пролета, ставшего вдруг под дувалом разрастающегося пожара. Когда бегущие сплошным потоком слезы чуть промыли глаза, он увидел, что поднялся наверх по другой лестнице и теперь стоит в огромном круглом зале перед пустым дверным проемом центрального входа. За его порогом стоял скал в окружении своей свиты. Игорь занимал привычное место по его правую руку. Дио опустил взгляд. Его ладонь все еще сжимала окровавленный нож. Не думая, он сорвался с места, в один прыжок преодолев все разделявшее их расстояние. Гримаса страха исказила лицо Игоря. Он вскинул руку, защищаясь. Привычно направляя нож снизу вверх в область подбрюшья, Дио отстраненно подумал, как легко у него все получается. Нож соскользнул, лишь слегка пропоров одежду. Живот Игоря был надежно защищен от удара. В следующий момент его самого силой ударили по руке принуждая разжать пальцы выпустить оружие болевой захват заставил изогнуться дугой а опустившийся на затылок кастет избавил на время от боли игорь предатель сказал дио силясь разглядеть в темноте глаза скала он был там с уродами игорь не отлучался с периметра до тех пор пока не запахло жареным ответил скал тебе солгали сказал дио скал замолчал задумавшись Дио вновь услышал, как капает где-то размеренно вода. Звук убаюкивал, стоило труда держать глаза открытыми. Когда скал заговорил снова, Дио вздрогнул, обнаружив, что голова его упала на грудь, а сознание почти отключилось. Нижний этаж выгорел весь, ничего не осталось. Но наверху мы нашли много трупов, стервятники, убитые твоим ножом, Дио. Ты сам приказал стервятникам разоружиться, выдав им эти проклятые дубинки, скал. Я отдал свой нож Игорю. «Я?» Казалось, впервые за все время разговора Скал потерял выдержку и самообладание. «Я похож на идиота, мальчик!» «Игорь, предатель!» Повторил Дио, осознав совершенную им ошибку. Осознание это лишь добавило горечи. «Вы нашли мой нож?» Спросил он, помолчав. «Да, в спине у Жженого!» Ответил Скал. И потому как он склонился ближе, Дио понял, что тот хочет видеть его реакцию. Жунного убил Игорь. С трудом проглотив, невесть откуда взявшийся ком в горле, Дио добавил. После того, как Жунный убил танка. Жунный убил танка? Скал снова не сумел скрыть своих чувств. Но теперь в его голосе сквозило явное удивление. Да, Дио кивнул куском алюминиевого профиля. Он сжимал его в кулаке, это верно. Но мы не видели ни одного урода, ни живого, ни мертвого. Скал снова задумался ненадолго, а Дио почувствовал, что сознание вновь ускользает от него. «Я верю тебе, Дио», — наконец продолжил Скал, — «ты, может быть, частенько не говоришь всей правды, но ты никогда не врешь. Я достаточно тебя знаю. Но прежде чем мы с тобой закончим, я хотел бы, чтобы ты ответил мне еще на один вопрос. «Откуда у тебя это?» — раздался шорох, и Скал поднес глазам Дио его новый, прошедший закалку кровью, нож. «Нашел в логове крыс», — ответил Дио, наслаждаясь тем, что говорит чистую правду. «И много там было добра?» — спросил Скал с какой-то тоской в голосе. «Очень», — ответил Дио с мрачным удовлетворением. «Да...» — Скал снова вздохнул. «Я верю тебе, Дио», — повторил он. «Поэтому мне будет не просто сделать то, что я должен». Встав, он сплюнул окурок, схватил Дио за ворот, одним сильным рывком поставив его на ноги. Мышцы пронзила острая боль, колени подогнулись. «Идем!» Скал почти тащил его за собой. Сосредоточенный на том, чтобы передвигать ноги самостоятельно, Дио чувствовал лишь захлестывающий его с головой безотчетный ужас и не находил себе сил противостоять ему. Он не знал, что задумал главарь губителей, и ощущение неотвратимо приближающейся катастрофы сжимало сердце стальными когтями. Когда Скал повлек его вверх по крутым ступеням и вытолкнул под нестерпимо яркое после темноты подвала солнце, Дио все-таки упал. Пространство вокруг взорвалось торжествующими криками. Оскрепленный бьющим в глаза светом, ослабленный перенесенными испытаниями, Дио щитно пытался подняться без помощи связанных за спиной рук. «Вот тот!» – закричал Скал. «Кто виновен в смерти наших братьев?» И ему ответил многоголосый оглушающий рев. Не веря собственным ушам, Дио вскинул голову. В лицо его тут же больно ударил пущенный кем-то камень. Из-за рассеченной скулы потекла по щеке кровь. Это помогло, наконец, сконцентрироваться. Одним рывком Дио прикатился на бок, встав на колени, а потом, пошатываясь, поднялся на ноги и обвел взглядом окружающее пространство. Банда ушла из ангара в депо. Дио не узнал эту серую бетонную коробку, посреди которой он стоял в окружении всех оставшихся в живых губителей. Недостроенное одноэтажное здание, лишенное крыши, было заполнено бетонными блоками, на которых, словно на ярусах амфитеатра, расположилась вся банда. Взгляд сам вылавливал из толпы знакомые лица. Все они сейчас казались чужими и отталкивающими. Вот тот, кто заманил их в огненную ловушку! — кричал Скал. — Тот, кто убил их ударом ножа в спину. — Нет! крик Дио захлебнулся в граде обрушившихся на его голову камней. Пытаясь защититься, уйти от острых осколков гравия, он вновь упал на колени. Кровь бежала уже и по щеке, и по виску. Затылок отзывался тупой, ноющей болью. Скал шагнул ближе, закрыв его собой, и тем самым, принуждая банду прекратить истязание. Вскинул руки, требуя внимания. «Он шел тропою губителя, и не нам распоряжаться его жизнью», проговорил он тише, заставив толпу замолчать. «Он убил тесака. Многие видели, как он пытался убить Игоря. Кто усомнится теперь, что он тот, чьего возвращения ждем?» Ибо было предсказано, перед приходом губителя, мир наполнится ордами смертоносных тварей и нежити. Последние дни мира настают. Дио стоял на одном колене, снова и снова пытаясь подняться на ноги и чувствуя, что едва ли удержит собственный вес. Его шатало из стороны в сторону, а разум отказывался воспринимать окружающее, настолько чудовищным казалось все творящееся вокруг. Я губитель. Думал он не в силах избавиться от навязчивой мысли, осознавая всю ее бредовость и вспоминая одновременно, как он шел там, под землей, задумленными коридорами, убивая и представляя себя Богом, которому он поклонялся. То, что приносило ему тогда облегчение, сейчас обернулось кошмаром. Наконец он собрался силами и рывком вновь поднялся на ноги. «Я вызываю тебя, скал!» – крикнул он и не без удовольствия заметил, как отшатнулась банда, когда голос его, умноженный гулким эхом, прокатился от стены до стены огромной бетонной коробки. Никто не помнил, когда в последний раз член банды вызывал на бой своего предводителя, оспаривая у того право стоять во главе губителей. Казалось, Скал всегда был и навсегда останется их лидером. Дио понял вдруг, что даже если ему каким-то чудом удастся одолеть Скала в поединке, он не проживет долго, банда ненавидела его. Он чувствовал эту ненависть всем своим существом, она обволакивала его, как кокон. Стало так тихо, что Дио услышал, как скрипит, перекатываясь под чьими-то ботинками, бетонная крошка, как пронзительно кричат стрижи, гнездящиеся в широких щелях на стыках нештукатуренных грязно-серых плит здания. Скал медленно обернулся, посмотрев ему прямо в глаза. «Смело!» – прошептал он так тихо, что даже Дио с трудом услышал сказанное. «Смело, но поздно, мальчик. Ты вне закона». «Ты вне закона!» – прокричал он громко, и словно почувствовав облегчение, толпа выдохнула, вторя ему. «Ты вне закона! Ты вне закона! Ты вне закона!» Кричали люди, потрясая оружием, пока двое из свитых скала, подхватив под локти, волокли Дио к выходу. Он не сопротивлялся больше, почувствовав, что у него не осталось никаких сил. Его готовность драться, а вместе с ней и вся энергия, которую придала ему ярость, испарились без следа. Он уже не пытался переставлять ноги, почти повиснув на руках своих конвоиров. Грудь его разрывала тоска. Тоска о единственном человеке, который мог бы выступить на его стороне сегодня, и который был мертв. Он не удивился, увидев во дворе толпу схарматов в их длинных балахонистых одеяниях, украшенных символами хаоса, восемью перекрещенными стрелами. Те расступились, открыв взгляду в странную повозку, гибрид телеги и автомобиля. Кабриолет, поставленный на деревянные обрезиненные колеса, мехас, приводимый в движение магии слова. Дио бросили в пустой короб в передней части машины, и он снова почувствовал боль в вывороченных суставах, связанных за спиной рук. Эта боль приносила облегчение, помогала отвлечься от другой, еще большей боли. Он смотрел в темное предгрозовое небо, ветер гнал с севера грязно-серые громады туч и как милости ждал забытия. Ему хотелось умереть. Когда на лицо его упала тень, он даже не повернул голову, чтобы увидеть, кто это. Тонкие девичьи пальцы взяли его за подбородок, заставив посмотреть прямо в глаза. «Ты убил жженого!» сказала Тара, и в ее голосе Дио услышал собственную тоску по умершему. «Я не делал этого, Тара!» Ответил Дио и сам не узнал себя. Твой нож, Дио. Она приставила к его горлу так хорошо знакомый ему клинок. Дио сглотнул невольно, почуяв ледяное прикосновение стали. Я сама вытащила его из-под лопатки Жонова. Бей, сказал он равнодушно. Мне уже все равно. Только запомни, Жонова убил Игорь. Она замахнулась для удара, когда руку ее кто-то перехватил. Дио увидел, как усиленные сталью пальцы сгробастали тонкое запястье девушки, выкручивая его, заставляя выпустить оружие. Тара рванулась, вскинула полной ярости взгляд и отшатнулась, вздохнувшись от ужаса. «Не смей», — сказал Ликан тихо, идио Дио узнал ту тварь, что улыбнулась ему однажды у дрезины. «Теперь он наш». Пальцы Тары разжались безвольно, нож упал, звякнув по корпусу Мехаса, и Ликан ослабил хватку, позволив девушке выскользнуть прочь. «Я приду посмотреть, как тебя убьют на арене», кричала она, когда Ликан захлопнул крышку багажника. Жены любил смотреть бои, подумал Дио, наконец-то отключаясь.